Глава двадцать вторая. Вертолет приземлился на видавшем виды причале, растрескавшееся и заметно просевшее покрытие из сборных железобетонных плит было черным от угольной пыли, которую весело гонял легкий ветерок. Все это причальное сооружение с трудом удерживалось прожжавевшей и немного наклоненной шпунтовой стенкой. Неподалеку от нас на рельсах стояли ГДРовские портальные краны, уже много раз отработавшие свой срок эксплуатации. Их стрелы с грейферами устало приподняты в ожидании очередного судна, которое скоро вновь придется загрузить углем. Причалу вместо груза был пришвартован водолазный катер проекта 23040, но флагштоке весело трепыхался Андреевский флаг. Утро постоял капитан первого ранга. Как только мы вышли из вертолета, он приложил ладонь к фуражке. Каперанг был глубоко за 40, ростом чуть выше среднего, крепкого телосложения, лицо практически по всей площади изуродовано шрамами. Крупные много лет назад сбитые кулаки свидетельствовали о шпанливой юности. «Это командир катера, капитан первого ранга паровой», — шипнул мне отец. «Думаю, вы подружитесь, ведь ты тоже мариман». «Каперанг не слишком ли для командира катерка?» — подумал я. «Для такого водоизмещения даже мичмана достаточно». «Здоровенький был Степан Викторович!» пророкотал командир катера, подавая руку моему отцу. «Здравствуй, Микола», — спокойно ответил папа. «Это мой сын Джо». «Бачу, что сын, вы похожи, як двистанин и шуровар, ха!» «Пед воду-то спускайся, хлопчик», — обратился он ко мне. «Дайвинг в Доминикане 15 лет назад считается, вспомнил я медовый месяц с гребаной Изабеллой». «Да ты шо, звичайно на ней. Расхохотался капитан, а затем мощно хлопнул меня по плечу. «Ничего страшного, цей справа наживно. Зробим с тебе гарного водолазного специалиста!» Что катер не серийного производства, я понял еще до того, как подошел к трапу. Во-первых, катера данного проекта обычно называются РВК. И три цифры. На борту же данного, хоть и маломерного, но корабля, красовалось название «Павел Судоплатов». Во-вторых, немного увеличена длина, высота борта и надстройка. Внутри же практически ничего не осталось от проекта 23040. Катер оснащен по последнему слову техники, даже по нашим критериям. Капитанка отвел меня в отсек водолазного поста. Здоровенный, коротко стриженный бугай в тельняшке расселся в кресле, положив ноги в носках на барокамеру. Влил себе стакан водяры и он проглотил бутерброд с корюшкой. В этом бугае я узнал быдловатого дебошира Андрюху, которого я встретил в поезде по пути в Питер. Бешеный ветер рвет паруса, старый варяг стоит у руля. Завтра утонут три корабля, обычное дело для моряка. Орала колонка, стоящая рядом с ним. Бугай громко подпевал о легенде российского хоррор-панка, качая головой в такт музыке. Увидев купиранга Андрюхам гневенно выключил музыку и встал на вытяжку. Андрюха, к нехтобы вуха! Рявкнул командир. Бухаешь не в подлуга еб. «Не будь ты першим водолазом на пивничном плоте, корму б тебе развальцевав, да посадив бы тебе на брошпиль, пиду***!» «Виноват, исправлюсь, товарищ капитан первого ранга!» «Да ну тебе в дупу!» Махнул рукой Кеп и резко смягчился. «Вот чё, Андрейка, ты американский ворпех Джо чтоб за две годины зробил з него оху**ельного водолаза! Не мое такого слова неможливо, сразумив?» «Так точно, тач капитан первого ранга!» Похлопав бугая по плечу, Кэп удалился. С Андрюхой мы быстро нашли общий язык, однако меня слегка напрягло его понебратство. Ведь этот пи***юк лет на 15 младше меня. Он являлся старшиной водолазной станции по должности, главным корабельным старшиной по званию. И уже не первый год служил на этом катере. «На хохол в очпе, оху**ный мужик!» — хохотнул он. «Отвечаю, лучше Кэп хоть и съеб... «В четырнадцатом к переметнулся, когда вся хуйня с Крыма началась, и за эти годы ни хуйня его поднялся». «До командира катера?» — улыбнулся я. «А чем до этого командовал? Шестивесельным ялом?» «Зря недооцениваешь наш катер, салага!» — вздохнул Андрюха. «Если бы знал, братишка, в каких замесах он участвовал, ты был бы в перманетном оху...» «И чтоб ты знал...» Кэп на приёмах у командующего флотом за одним столом с адмиралами сидит. И со многими, бляхами, медными генералами ФСБ на ты. Ха! Думал, типа, по***нул меня. То есть ты хочешь сказать, что все водолазы мечтают на этом катере служить? С недоверием спросил я. Истинно глаголишь, братуха, но большинство отсеивается на первом же этапе испытаний. Ху*** всего тем, кто все нормативы оху*** сдал, но не повезло родиться в Москве или с именем Димон. Хохол их так это не за что они больше недели у нас не выдерживают. Хз, за что он их так ненавидит. Походу, какой-то москвич Димон них*** его подосрал жизнь Кэпу. Дима Травник тоже из Москвы, подумал я. Не этот ли барыга подлянку сделал Кэпу? Не, бред какой-то. Во-первых, спаун, мягко говоря, не единственный Димон из Москвы. А во-вторых, где мог столкнуться московский барыга с офицером ВМФ в прошлом украинского, ныне российского, северного? «Ну ладно, хорош пи***ть, пи***ю барокамеру», быстро сменил тему Бугай. Барокамера представляла собой толстостенное стальное помещение с люминаторами и с виду напоминала батискаф. Она предназначена для подготовки, реабилитации и лечения водолазов. Как только я оказался в ней, люк за мной закрылся, мне с трудом удалось подавить себе внезапный приступ клаустрофобии. лаустрофобии. Вовнутрь барокамеры подавался воздух под давлением, таким образом имитировалось погружение. Единственное, что от меня требовалось, вовремя продуваться. Постепенно, с небольшими перерывами, меня спустили на 60 метров, то есть давление внутри барокамеры стало как на глубине 60 метров, 5,82 бара. При таком давлении я почувствовал приятное ощущение легкого опьянения. После того, как я прошел данное несложное испытание, и Андрюха убедился в моем хорошем самочувствии, началось быстрое обучение водолазному делу. По его приказу из соседнего отсека молодой водолаз притащил легкое водолазное снаряжение. Полчаса он давал мне теорию. Назначение, принцип работы каждого элемента снаряжения, проверка снаряжения, охрана труда при проведении водолазных работ, в том числе в аварийных ситуациях, водолазные сигналы, если связь выйдет из строя и так далее. Затем я трижды, первый раз его помощью, проверил снаряжение. Воздух в баллоне пол на лицевую маску, компенсатор плавучести и связь, и полностью снарядился. Наша подготовка была прервана сообщением Кэпа о прибытии катера к месту спецоперации, затем последовал приказ о подготовке к спуску. Я вышел на палубу в сухом гидрокостюме и поддетом под него термобелье с подогревом. Все-таки восьмиградусное море за бортом — это не ласковые воды на Карибах. Судя по пейзажам, мы давно вышли из Кандалажского залива, в 30 метрах небольшой скалистый островок с острыми рифами окружившими его со всех сторон, в паре километров крутое скалистое побережье, а за скалами уже поднадоевшая бескрайняя тайга. С помощью подводного дрона на глубине 30 метров были обнаружены огромные ворота, изрядно проджавевшие, обросшие водорослями и почти незаметные на фоне скал. Это и был подводный вход в чудом оцелевший опаснейший обломок Третьего Рейха, логово Ульриха фон Рихтера. На повезло дважды. Во-первых, вода была идеально чистая и прозрачна. Во-вторых, одна створка ворот была отодвинута на метр. Вот в этот проход я и должен был протиснуться, а затем долго плыть по длинному туннелю. Обычно на такую глубину спускаются в тяжелом водолазном снаряжении, но в нем я бы просто не смог выбраться из подземного озера в пещере. Как только я был полностью снаряжён, мне была заботливо предоставлена водолазная беседка, и это меня слегка задело. «Я чё, дефектный, на? возмутился я. «Сам могу спуститься». «На***й тебе Джо!» — усмехнулся Андрюха. «У тебя опыта и не***й от совсем. Сам грамотно не выдержишь всю декомпрессию, а чтобы выполнить это е***ное задание, ты должен выжить». По мере погружения становилось темнее, гидрокостюм все сильнее сжимал меня, будто бы не моего размера, а на ребенка. Около дна появилось ощущение, что ребра вот-вот треснут, как будто Вован изо всех сил обнял меня. Подводное безмолвие нарушалось лишь бульканьем от моего дыхания, казалось, прошла вечность, прежде чем я достиг дна. «Я на грунте, самочувствие нормальное, воздух 220 бар», — доложил я по связи, как положено. «За**ись!» — услышал я внутри маски голос Андрюхи. «Двигайся вперёд и чуть вправо!» Мы ему взору открылись без преувеличения фантастические инопланетные пейзажи. Начиная от суровых живописных скал, оброшенных низкорослой причудливой растительностью, заканчивая неожиданно богатой фауной. Мелкие яркие рыбёшки, резвящиеся в луче моего фонаря, здоровенные морские звёзды ноги крабы размером с кошку. С принципом работы компенсатора плавучести я разобрался быстро. И суровый северный дайвинг даже начал мне нравиться. Сука. Гребаная муть со дна поднялась, как же она бесит. Видимость на вытянутую руку. Видимость полтора метра, куда плыть, блять, высказал я мыслью вслух. Продолжай движение, ты верным курсом идёшь, небрежно ответил Андрюха. И не маслай ластами по дну, ебаный, поплавок. Какими нахуй ластами? Ваш ебаный кабель связи по дну волочится и муть поднимает. Если ваш катер и команда такие охуенные, хули не смогли водолазы обеспечить нормальной беспроводной связью. Слышь, пиндос ху**, не знаешь не пи***и, беспроводную связь перехватить и прослушать не пи*** делать. А мне вовремя сообщай, б***й, чтобы слабину у тебя выбирал, и кабель ебаный был слегка в натяг. Че молчишь, нахуй? Смягчился бугай. Чё за обидно? Ты же мужик, а не телка, б***ь. Сказать честно, я как рад, что ты с нами, б***ь, работаешь. Не пи***ь, ты меня пару часов знаешь. Отвечаю на. Знаешь, кто вместо тебя должен был спускаться? Сашка-террорист. Ну вот, блядь, который сначала дохуя х***а чёрных завалил, а потом в зону съебал мусоров задвухсотил. По-любому ты должен был слышать о нём. Так вот, ФСБшники его пустили, и тебя взяли вместо него на х**. «Ну пошёл бы он, и чё такого? Он моложе и, пожалуй, выносливее меня». «Да я бы утопил его, ну, а потом Кэп меня бы вы***вал и на берег списал, б***. Эта ку***ла баба у меня увёл в Питер с ней съ***та, а оттуда в Москву. Ну как только эту миссию завершим, отправлюсь в Москву, и тогда ему пи***ать». У меня внутри зашкреблось множество кошачьих когтей. «Как твою девчонку зовут?» — еле сдерживаясь спросил я. «Лена, чё?» «Да ничего!» – небрежно ответил я, а самого мгновенно отпустило. Справа и слева рифы были подозрительно ровные и отвесные, да еще и расстояние между ними не менялось. Похоже, фрицы здесь серьезно подошли к делу, даже подходный канал выдолбили в скалах. Наконец я добрался до скалы с огромными воротами. Рядом с ходом в нацистское логово уже лежали на дне подводный скутер и чемодан с оборудованием для подземного объекта. «Как они умудрились так быстро доставить мне все необходимое?» Подняв голову, я увидел ответ на свой вопрос. Шлюпка, казавшаяся меньше спичечного коробка, ловко лавируя между рифами, возвращалась к катеру. Однако возникла серьезная проблема. Зазор между створками ворот был не метр, как мне сообщили, а не более сорока сантиметров. Не, я в такую щель не собираюсь протискиваться. Естественно, я обо всем доложил. "Наставай на месте", бодро сказал Андрюха. "Сейчас пущу к тебе нормального водолаза на старых, но надежных трёх болтах, до да сахарным оху... подводным резаком, в микро... и микро-отворят ворота и". После пяти минут ожидания я услышал нарастающий гул. Громадные створки ворот высотой с пятиэтажный дом пришли в движение. Наконец, огромное ржавое сооружение раздвинулось полностью, и моему взору открылся Исполинский тоннель. Странно, ворота уже открылись, а гул по-прежнему нарастает. Многочисленная стая рыб вырвалась из тоннеля и пронеслась мимо меня. Метровая тушка чуть не опрокинула меня навзничь, врезавшись в маску. Я завис в оцепенении, из тоннеля стремительно выплывало что-то весьма крупное. Подлодка! Да не просто подлодка, она очень старой конструкцией, почти полностью покрыта отслаивающимися пластами ржавчины. На надстройке с свастика, благодаря одноименному фильму, я узнал ее модель U-571. Мне пришлось лечь на грунт, чтобы меня не снесло это ржавое чудище. Я вспомнил, как после тяжелого боя на постапоклиптическом побережье Кандалакского залива один вечно бухой офицер рассказывал о нацистской подлодке, топившей один за другим наши современные корабли и субмарины. А мы все лишь ржали над ним, а зря. «У нас серьезные проблемы!» – крикнул я, выйдя из тупора. Из тоннеля вышла немецкая подлодка. «Понимаю, в это трудно поверить, но если хотите жить, надо действовать немедленно!» «Я сейчас отцеплю кабель связи, а вы снимайтесь с якоря, следуйте на полном ходу на юго-восток Котмели, а затем скройтесь на мелководье за мысом, чтобы лодка не смогла торпедировать катер». В динамиках раздался долгий оглушительный хохот Андрюхи, а спустя пару секунд я услышал ржание еще нескольких человек. А подлодка тем временем снизила ход и теперь медленно обходила рифы, разворачиваясь носом к катеру. Скорее на связь со мной вышел не Андрюха, а Каперант. «Заспокойся, Джо!» Услышал я его голос с непривычной мягкой интонацией. как бы был подводный щовен, мы б его выявили. Ты ж уменье хмель на глубина. От высокого тиска обачишь усяки-глюки. Крач поднимайся, да не забывай про зупинки для декомпрессии!» «Я знаю, о чём говорю!» Перешёл я на крик. «Эту адскую подлодку не смогли обнаружить и потопить наши новейшие субмарины и противолодочные корабли! Повторяю, полный ход и наотмель, если жить охота!» Глушительный взрыв оборвал мой крик. Я почувствовал в ушах и голове невыносимую боль и, казалось, лишился слуха навсегда. Прежде чем темнота накрыла меня, я заметил, что мощнейшее течение с огромной скоростью несет меня в сторону туннеля». Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем я открыл глаза. Вокруг не тот полумрак, в котором я приближался к подводным воротам, а кромешная тьма и подводное безмолвие. Где я, ватафак, нахожусь? К счастью, я нащупал фонарь рядом с собой, но с помощью него я выяснил, в какой жопе оказался. Справа скалы, слева и вверху скалы, впереди плотно захлопнутые исполинские стальные ворота, а сзади бесконечный подводный тоннель, узником которого я стал. Но это еще не самый же Стрелка манометра показывает всего 20 бар в баллоне, а это верная смерть.